Глава одиннадцатая В субботу весь Керинфив окутал туман. К полудню стало ясно. Это один из тех дней, в которые жители шотландских гор говорят туристам, «Эх, приехали бы вы к нам на прошлой неделе!» К сожалению, погода здесь и впрямь может здорово подпортить впечатление. Но, пожалуйста, не отказывайтесь от идеи посетить эту прекрасную страну. Честное слово, здесь всегда будут очень рады вас видеть». Однако, если хотите путешествовать по четкому расписанию, или вас пригласили в Шотландию на свадьбу, или вы собираетесь устроить барбекю, примите заданность. Составление планов тут считается проявлением непомерной гордыни и очень расстраивает богов, управляющих погодой. Лук, одноглазый бог, вызывающий бури, будет страшно недоволен. В лучшем случае вас ждут легкая морось и угрюмые серые тучи. А если окажетесь там, откуда открывается прекрасная панорама, придется ограничиться рассказами местных жителей и поверить им на слово, потому что сами вы ровным счетом ничего не увидите. Но застаньте Шотландию врасплох, и она подарит вам теплый солнечный денек, когда все вокруг прогреется. Однако легкий ветерок над гладкой, как стекло поверхностью озера, не даст вам страдать от жары. В спокойном воздухе крики многочисленных птиц разносятся громче, Можно даже различить хруст веток в лесу под копытами оленей. Небо такое ярко-голубое, будто его только что выстирали. Луга настолько зеленая, что более сочную зелень можно увидеть лишь на фото пропущенных через фильтры. Отдуряюще пахнет таволгой, толстые пчелы весело жужжат над высокими травами. Вечера длятся бесконечно. Алиса Уэсткот идет в парк аттракционов. Тем временем в Лондоне Яззи уговорила Кормака сходить с ней в новый ресторан. Он согласился только потому, что не сумел отвертеться, а Ким Анка оказалась занята. Она не сказала ему, чем именно, но вид у соседки был весьма загадочный. На самом деле она шла с Петром в польский клуб. Петр был одновременно и рад, и немного обеспокоен. А на севере, в пятистах милях от них, Лисса надела голубое платье. кое то веке можно обойтись без плаща или кардигана. Платье было совсем простое, но оно ей шло. На этот раз Лиса решила обойтись без макияжа, лишь чуть-чуть подкрасила губы розовой помадой. кудряна распустила. И все же Лису одолевала тревога. Но Ким Анг на экране ноутбука в углу комнаты показала ей два больших пальца. Лиса снова и снова напоминала себе. Это всего лишь Джейк. Всего лишь Джейк. И вообще было бы из-за чего переживать. Несмотря на сотни миль, разделявшие Керенфиф и Лондон, В обоих этих местах вечер выдался настолько теплым и красивым, насколько это вообще возможно в Великобритании. Но всех, кому предстояла романтическая встреча, одолевали одни и те же чувства. Радостное волнение и бабочки в животе сочетались с тревогой и желанием отменить свидание. А еще лучше забыть про все, сесть на корабль и отправиться в дальнее плавание. Но это нормально, без этого не обходится ни одно первое свидание. Но ну, а поскольку все наши герои еще достаточно молоды, Вечер прекрасен, а в воздухе витает ощущение волшебства. Можно за них не беспокоиться. В этот вечер даже лиси казалось, что все горести отступили. От всего плохого ее, Кормака и Ким Анг защищали опьяняющий воздух, ласковое летнее тепло, новая пара ботинок, запах сахарной ваты, новые ожидания и возможности, лосьон после бритья, часы на запястье, лучшие серьги и мятная жвачка.